Emi Hüman Последний день Сэма Симпла Октябрь был теплым. В начале месяца на город упали дожди, отделив затянувшееся лето от осени, для которой давно настало время принимать правление. Со сменой сезона изменились и пейзажи. Сквозь редеющие кроны деревьев все ярче сияло голубое небо, палая листва окрасила асфальт дорог и тротуаров в пестрые оттенки. В прозрачном воздухе летала паутина. Великий геометр расчертил ее тонкими струнами весь мир. Из-за редких раздутых облаков смеялось остывающее солнце. Пожалуй, Сэмюэль Теодор Симпл мог считать осень своей жизни такой же теплой. Просторный светлый дом и машины на ходу, чашка кофе и утренняя газета у камина. Вечерние новости по ТВ. Что еще нужно старику? Его тело хранило былую силу, но... Видимо, так бывает, он знал, эта осень станет для него последней, и снега ему уже не видать. Неделю назад Сэму исполнилось 93. Он прожил жизнь просто, без кутежей и славы. Работа, где платили, пятничный бар, где наливали, телешоу, которые развлекали. Все вокруг состояло из простых и понятных вещей. Оставив юношеские амбиции где-то в мае, он следовал по мерному течению времени вперед. где, он знал, его ждет последний причал. В пути он совершал разные поступки, и добрые, и такие, которых предпочел бы не совершать вовсе. Нет, вряд ли он причинил кому-то зло, это были обычные поступки обычного человека. Как обычно есть борьба за теплое место под солнцем. Тёплое, как это осень». Мистер Симпл был одет по погоде. В легкий плач, подвязанный ремнем, и шляпу с узкими полями, которую он очень любил. В правой руке он держал элегантную лакированную трость, подаренную сыном. Уолта не стало 20 лет назад. Из всех близких Сэма людей он ушел последним. Но с годами эта потеря все реже тревожила старика, как, впрочем, и все остальные потери. То, что сейчас беспокоило мистера Симпла, имело природу необъяснимую, скорее даже мистическую. Последнее время старику Сэму все чаще снился один и тот же сон, в котором он переносился во времена своего детства. Было ли место событиям, происходившим во сне на самом деле? Или же он выдумал их, предчувствуя свой скорый уход, мистер Симпл не мог сказать наверняка. Но с каждым днем в его душе росла тревога. Словно он упускает нечто важное. Словно кто-то далекий пытается до него достучаться из незримого прошлого. И вот сегодня Сэмюэль пришел на место, где гостья из снов назначила ему встречу. Городской сквер был одним из тех немногих мест, которые с годами почти не изменились. Эдакое «начало-начал», откуда развернулся, как скатерть, весь остальной мир. Сэм бегал здесь мальчишкой. Здесь он впервые попробовал на вкус поцелуй. Сюда приходил он на воскресные соревнования по шахматам. Сколько лет прошло с тех пор. И вспомнить горько. Весь мир изменился. А здесь, в старом сквере, лишь дубы стали толще и мудрее. Да поистерлась мозаика тропинок. От внешней суеты сквер отдаляла ровная стена стриженного кустарника. На ковре из тимьяна располагались клумбы карликовой пихты. На центральном постаменте возвышался обточенный дождями и ветром бюст шестнадцатого президента. Табличка с его именем давно ушла под землю, и о ее существовании знал, наверное, один только мистер Симпл. Пройдя подаркой, Сэмюэль осмотрелся и выбрал единственную свободную скамейку. Сегодня в сквере было многолюдно. Мистер Симпл присел и растер плохо сгибавшиеся колени, закрыл глаза, вдохнул солоноватый аромат вечно молодой хвои. «Я приду в полдень», — мысленно повторил он слова женщины из его снов. «В полдень, когда все будет наоборот». Октябрьское тепло и свежий воздух сморили старика. «Дженни!» — вдруг услышал он рядом детский голосок. Прогнав дремоту, Сэм повернулся и увидел милое личико. Светлое, как осенняя листва волосы, курносы, нос с веснушками и большие синие глаза. Девочка лет восьми протягивала саму маленькую ладошку. Здравствуй, Дженни, ответил старик легким рукопожатием. Как твои дела? Хорошо, спасибо, вежливо поблагодарила девочка. Сегодня очень хорошая погода. «Да, ты права», — согласился Сэмюэль. «Очень хорошая». «А вас как зовут?» «Мистер Симпл», — ответил Сэм. «Вы кого-то ждёте?» ждете? полюбопытствовала Дженни. «Вроде как», — вздохнул Сэм. «А ты?» «А я гуляю», — протянула она, размахивая ногами под лавкой. Мистер Симпл посмотрел по сторонам. «Должно быть, эта милая девочка пришла сюда не одна» а современные родители могут и не весь что подумать об этом их общении. «Ты сама здесь, Дженни?» «Хотелось бы!» «Да только для мисс Паркер я взрослая, только когда нужно одно идти в туалет, где свет не включается!» – пожаловалась девочка. «Я с классом!» «Вон они там!» Дженни указала на группу ребят, резвящихся в яркой листве. «А вы часто здесь бываете?» – заметила она. «Частенько!» – кивнул мистер Симпл. «И всегда один», – Сэм задумался. «Я жду одну свою знакомую. Но, признаться честно, я совершенно не уверен, придет ли она навстречу». «Как это? Вы поссорились?» «Видишь ли, Дженни...» «Последний раз мы виделись очень давно», – объяснил Сэм. «И уже тогда она была сильно немолода. Так что...» «Такие вот дела». Девочка смотрела на старика с интересом. «Наверное, это звучит странно», – пробормотал Сэм. «Хотя, знаешь, брось!» – махнул он рукой. «Не бери в голову!» «Скорее всего, мне это приснилось!» Дженни нахмурилась. Дразница, нечестно», – пристыдила она Сэма. «Если не хотите рассказывать, нечего было и начинать». «Но ты же сама ко мне пристала с расспросами, любопытная ты лиса!» – улыбнулся мистер Симпл. «Хорошо, я расскажу тебе». Но это должно остаться нашим с тобой секретом, договорились? Об этом никто не должен знать. Никто. Состроив совершенно серьезное лицо, Женя закрыла рот воображаемой змейкой и скрестила пальцы. Могила, торжественно пообещала она. Мистру Симплу понадобилось некоторое время, чтобы восстановить в голове фрагменты своего сна. «Я тогда был чуть старше тебя», – заговорил Сэмюэль. А может и младше. Теперь и не вспомнить. Ну да ладно. Так вот, в этом самом парке я играл в прятки с ребятами с третьей улицы. Был мой черед искать. Я сел на скамейку, зажмурился и стал считать назад от 20 А когда открыл глаза, то увидел рядом незнакомую женщину. Она улыбнулась мне и назвала по имени. «Ты веришь в духов, Сэмми?» Неожиданно спросила она. Я сказал, только в добрых. «А как же злые?» Я ответил так, как меня учила бабушка. «За то, что они злые, в них и не надо обноверить». Мне показалось, что мой ответ ей очень понравился. Мистер Симпл выдержал паузу. «Городок наш тогда только начинал расти, и почти все знали друг друга в лицо. «Вы здесь живете?» – спросил я. «Я вас раньше не видел». «Нет, Сэмми, я давно живу не здесь», – сказала она грустно. «А где же тогда?» – она посмотрела мне прямо в глаза и прошептала. «На самой яркой звезде Ориона, как и все Эйдоланы. Я решил, что она пытается меня одурачить и сказал, что так делать нехорошо. Эйдоланы не обманывают Сэмми. Отведенное нам время слишком ценно, чтобы тратить его на ложь», – сказала она. «Хочешь жаворонка?» Не совсем понимая, о чем идет речь, я ответил, что хочу. «И она подарила вам настоящего жаворонка?» – воскликнула Дженни. «Нет, нет, милая!» – засмеялся мистер Симпл. «Этот жаворонок оказался из теста, а глаза у него были из сушеных слив, представляешь? Ничего прекраснее я в жизни не видел. И я совсем позабыл об игре!» Мои приятели, наверное, решили, что превосходно спрятались. «Пастор Кэмбли учит, что грешники попадают в ад, а праведники в рай. Почему тогда вы живете на звезде?» – спросил я женщину. «Для добродетелей неба, бездна для черных душ», – ответила она загадочно. А мы потратили свое время впустую. Ничего после себя не оставили. Ни доброй памяти, ни злой. Поэтому примерно раз в столетие мы можем пройти по серебристому пути и вернуться на Землю, чтобы прожить один день своей прошлой жизни и совершить поступок, хороший ли плохой. Но зачем? Чтобы и дальше оставаться частью звезды, ответила она. Когда одна из чаш, добро или зло, перевесит другую, мы сможем родиться вновь, родиться по-настоящему. А иначе мы просто исчезнем так и не искупив свой долг. «И что за поступок вы собираетесь совершить сегодня?» спросил я. «Даровать надежду тому, кому она понадобится». Сэм обратился к девочке. «Я не пугаю тебя, милая». «Сказки братьев грим страшней», фыркнула Дженни. «Ну и что было дальше?» «Мы договорились встретиться вновь. Не забудь взять жаворонка на нашу следующую встречу». «Это будет твой подарок мне». «И ключ к вратам урана», — сказала она. А я спросил, «Когда мы встретимся?» И она ответила, что придет сюда в полдень. Полдень, когда все будет наоборот. Мистер Симпл замолчал, о чем то задумался. «Тогда я был молод, а теперь... Теперь я снова здесь». «И вы поверили ей?» — спросила Дженни. «Не помню, милая. Не помню. Столько лет прошло. Может, этой встречи никогда и не было. Но сейчас... Да, пожалуй, сейчас мне хочется верить. Верить, что она придет, Печально улыбнулся Сэм. «Верить, знаешь, как в Санту». «Мой Санта – это дядя Пол». Наморщила носа Дженни. «От него воняет виски, а борода у него из желтой марли». «От Санты не должно вонять виски!» – скривилась она. Сэм достал из-под плаща коробок, открыл расписную крышку, украшенную причудливым восточным узором. Осенний воздух наполнился ароматами ванили, корицы и апельсиновой цедры. Мистер Симпл протянул Дженни Жаворонка, выпеченного по его заказу в одной частной кондитерской. «Вот, возьми», – сказал старик. «Скоро обед, и, похоже, Ко мне никто уже не придет. Дженни спрыгнула со скамейки и с радостью приняла угощение. Какой красивый! сказала она восторженно. Глаза ее заблестели маленькими звездами. На здоровье, милая! Девочка прижала жаворонка к груди и подала Сэму руку. Пойдем. Куда? удивился мистер Симпл. Вверх по серебристому пути сказала Дженни с улыбкой, знакомой Сэму с детства. «Через врата Урана, к созвездию Орион, Эйдоланы держат свое слово, Сэмми!» Из протокола выездной бригады номер 4 медицинской помощи города Неразборчиво, штат Иллинойс, от 21 октября 1996 года. В 12.33 по местному времени получен вызов из городского сквера Линкольна от неизвестного. Карета прибыла на место в 12.36. На скамье в сидячем положении был обнаружен мужчина преклонного возраста. Ориентировочно 85-90 лет. Белый. Европеец. Дыхание и пульс отсутствовали. Проведен ряд процедур. Неразборчиво. По восстановлению работы сердца. Неразборчиво. Результата не дали. Парамедик Сара Контарес констатировала смерть от остановки сердца между 12.15 и 12.20. При осмотре личных вещей найдены трость с гравировкой от любящего сына, чистый носовой платок, пластмассовая расческа, пустой коробок из-под кондитерского изделия и карманные часы, чьи стрелки остановились на двух минутах первого. Документов, подтверждающих личность, не обнаружено. Деми Хьюман Последний день Сэма Симпла Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская Музыкальное оформление Маранафа